Шейла подняла руки к груди, ее глаза округлились. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. Боск спрятал пистолет в кобуру. Я хотел задать вам тот же вопрос. «Это трейлер моего отца, у меня есть ключ, и...» Шейла покачала головой и пожала плечами. «Я...» Я беспокоилась о коте и искала его. «Что у вас лицом?» Боск протиснулся мимо нее в узком коридоре и вошел в спальню. Случайно оцарапался. Он оглядел помещение, но не увидел ни кота, ничего-либо заслуживающего внимания. Наверное, он под кроватью. Боск обернулся к ней. Кот. Я не смогла его выманить. Боск вернулся и, коснувшись плеча Шейлы, направил ее в гостиную. — Пойдемте присядем. В гостиной она опустилась в кресло. Боск остался стоять. — Что вы искали? — Сказала же кота. — Я слышал, как вы открывали и закрывали ящики стола. Этот кот любит прятаться в них? Шейла покачала головой, словно давая понять, что он напрасно беспокоится. Мне стало любопытно, как тут живет отец. Раз уж оказалась здесь, я осматривалась, вот и все. А где ваша машина? поставил ее у административного здания. Я не знала, есть ли здесь стоянка, поэтому бросила машину там и пошла пешком. А кота собирались вести туда на поводке? Нет, нести на руках. Почему вы задаете эти вопросы? Боск пристально посмотрел на нее. Он понимал, что Шейла лжет, но не знал, что предпринять, и решил действовать методом потрясения. «Шейла, послушайте, если вы как-то причастны к тому, что произошло с вашим братом, сейчас самое время рассказать об этом мне и попытаться заключить сделку. О чем вы говорите? Помогали вы отцу в ту ночь? Помогли поднять тело брата на холм и похоронить его там?» Она мгновенно вскинула руки к лицу, словно боск, Плеснул ей в глаза кислотой и закричал из-за ладони. «О, Господи, о, Господи, неужели это происходит на самом деле? Что вы...» Также внезапно она опустила руки и ошламленно уставилась на него. «Полагаете, я как-то в этом замешана? Как вы можете так подумать?» Чуть подождав, чтобы она успокоилась, Босх ответил. «Я убежден. Вы не говорите мне всей правды. У меня это вызывает подозрение и я должен рассмотреть все возможности». Шейла резко поднялась. «Я арестована?» бокс покачал головой. «Нет, Шейла, не арестованы. Но я был бы признателен, если бы вы сказали, в таком случае я ухожу». Она обогнула журнальный столик и решительно зашагала к двери. «А как же кот?» — поинтересовался Боск. Шейла, не останавливаясь, вышла и бросила. «Сами заботьтесь о нем». бокс смотрел, как она шагает по дороге трейлерного лагеря к административному зданию, где стояла ее машина. — Да, — произнес он, обращаясь к себе. Он прислонился к косяку и стал дышать чистым воздухом, думая о Шейле и о том, что она здесь делала. Через некоторое время взглянул на часы. Было уже за полночь и он устал. Однако решил остаться и поискать то, что искала она. Боск почувствовал, что кто-то трется его ногу, опустил голову и увидел, что это черный кот. Мягко отодвинул ногой животное. Он не особенно любил кошек. Кот вернулся и снова стал тереться. Босх вошел в трейлер, и кот осторожно отошел на несколько футов. «Подожди здесь», — промолвил Босх. «У меня есть кое-какая еда в машине». Глава 43. Суд по вынесению обвинений, находящийся в центре города, всегда напоминал зоопарк. Когда Босх вошел в зал без десяти девять в пятницу утром, судьи на месте еще не было, но толпа адвокатов суетилась в передней части зала, будто муравьи, на разрушенной куче. Требовалось быть закаленным ветераном, дабы понимать, что происходит в этом суде в какое бы то ни было время.